Великое войско Донское В то же время, когда формировалось Запорожское казачье войско, происходило формирование и Донского. На южные пограничье Руси стекались толпы бедняков, которые стремились найти здесь вольное житье. Многие из них были преступниками, которые желали поживиться за счет богатых караванов, направлявшихся вниз по Волге и Дону. Сложно точно определить, когда появились первые казачьи поселения в низовьях Дона. Однако изначально так называемая вольница собиралась в городке Раздоры в 120 верстах от турецкой крепости Азов на месте соединения северского Донца с Доном. Казаки предпочитали селиться в укромных местах, в лесу или за болотом, на острове или между густыми камышами. На выбранном месте ставили чистокол или плетень. Особых укреплений изначально не строили. Жили в шалашах и полуземлянках. Поскольку жизнь была достаточно бедной, поселения казаков мало привлекали врагов. Уже в 1496 году в грамоте рязанского князя Федора Васильевича к великому князю московскому Ивану Третьему Сообщается о том, что низовья Дона заселили казаки, которые занимались охотой, рыбной ловлей, сбором меда, воска и различными промыслами. Общность интересов и промыслов, схожие условия жизни, единая религия и этническая близость сделали казаков Днепра и Дона естественными союзниками в борьбе с главным врагом того времени – татарами. В 1515 году донские и днепровские казаки совершили первый совместный поход в Крым. Разгромив вражеские улусы, они с добычей вернулись обратно. Этот первый успех стал предвестником многочисленных совместных походов последующих столетий против турецко-татарских захватчиков. Отряд запорожских казаков, пришедших на Дон, основал недалеко от Азова передовую крепость Черкасский городок, ставшую впоследствии городом Черкасском. Разгульный образ жизни, который вели запорожцы, был очень привлекателен для донской молодежи, поэтому с течением времени население Черкасского городка все более и более увеличивалось. Сюда стали стекаться не только русские и украинские казаки. но и татары, нагайцы, греки и представители других народов. Когда количество вольных людей увеличилось настолько, что они стали составлять внушительную силу, образовалось Донское казачье войско. Землю казаки не пахали, поэтому промышляли кто чем мог. Одни сторожили торговые суда на Волге, другие грабили пограничные русские селения, третьи совершали налеты на нагайские и татарские табуны. Ввиду схожести образа жизни, донские казаки быстро наладили связи со своими днепровскими коллегами. Отряды запорожских казаков, или, как их называли тогда, черкасов, были обычными гостями на Дону. Совместно они совершали набеги на Крымское побережье и Турецкие берега. Как и запорожцы, которые стали защитниками порубежных земель Речи Посполитой, донцы стали выполнять ту же функцию для русского государства. Постепенно казаки спускались все ниже и ниже по течению Дона. Европейский путешественник второй половины 17 века Кемпфер так описал казаков. Казаки, которые чинили беспорядки в шелковых странах на Каспийском море, были подданными России, населяли территорию в районе Дона, были христианами по религии, говорили и писали на русском языке. Несмотря на то, что добыча была главным стимулом, привлекавшим людей в эти глухие места, казаки остерегались грабить русские земли и купеческие караваны. Это могло навлечь на них царский гнев и опалу, что грозило прекращением выплаты жалования. Донцам хватало того, что они получали в ходе набегов на кочевников и турок и персов. Начиная со времен Ивана IV Грозного, московские правители стали привлекать казаков на свою службу, обещая им богатые подарки и высокое жалование. Каждый год донские казаки зимой отправляли посольство в Москву для получения жалования. За верную службу царь награждал казаков деньгами и хлебом, выделял им оружие, свинец, порох и сукно. Все это на подводах доставлялось в Воронеж, где перегружалось на заранее заготовленные царские струги. Далее казаки шли вниз по Дону водным путем, пока не достигали Черкасска. Приезд каравана был настоящим событием. Его встречали не менее пышно, чем возвращавшихся из военного похода. На войсковом круге распределялось денежное и вещевое жалование. В этих условиях положение казаков на Днепре, Дону, Волге и Яике было неоднозначным. Находясь в пограничной полосе русского государства, они прежде всего выполняли функции защиты со стороны дикого поля, и были основной ударной силой на юге. Однако в Поволжье, ввиду отсутствия мощного противника, характер действий казаков наносил значительный большой ущерб экономике и внешнеполитическим отношениям государства. Здесь скопилось слишком большое число, так сказать, воровских людей, которые угрожали не только торговле, но и всей структуре государственной власти. что было наглядно продемонстрировано во время восстания Степана Разина. Отношения донского казачества с московскими властями также были противоречивыми. С одной стороны, казаки выполняли военные функции, защищая границы государства от татарских нашествий, за что получали жалованье главным образом, в виде хлеба, боеприпасов и, конечно, денег, С другой стороны, они были слишком беспокойным народом, постоянно совершали набеги на пограничные турецкие и татарские владения, принимали у себя беглых крестьян. В XVI веке донские казаки начинают участвовать в военных кампаниях Московского царства за пределами своих земель. В частности, они принимали участие в осаде и взятии Казани в 1552 году, активно действовали против поляков и шведов в Ливонской войне 1558-1583 годы. Русские цари пытались, как и их польские коллеги, взять под контроль казачество, назначая своих должностных лиц на Дон. Так было в 1592 году, когда боярский сын Хрущев, выполнявший функции посла, должен был по возвращении из Константинополя остаться головой на Дону для контроля за деятельностью казаков. Однако подобная опека вызывала лишь раздражение значительной части казачества и воспринималась как покушение на их исконные свободы. Особенно эти отношения обострились в период смутного времени. Казаки оказались втянутыми в длительный конфликт за власть в русском государстве. Если организовывался поход всего войска, то ему предшествовало решение войскового круга. Полковники и ясаулы во время этой торжественной церемонии выносили войсковой бунчук и булаву, символы власти Великого войска Донского. Чтобы турки не узнали о конечной цели похода, участникам просто объявляли «идем в поход». Чтобы организовать поход, все казаки делились на группы по 10-20 человек. Вместе они готовили припасы и оружие к походу, а затем также делили награбленное у турок. Потери донского войска быстро компенсировались за счет новоприбывших из русской земли. Здесь были и бывшие холопы, сбежавшие от своих хозяев, и попытавшиеся начать новую жизнь раскольники, скрывавшиеся от преследования после церковной реформы патриарха Никона. Стрельцы и солдаты, которым надоела однообразная жизнь. Были здесь откровенно криминальные личности, так называемые «гулящие люди без рода и племени», готовые на любые авантюры. Все они находили приют на Дону и становились частью Донского казачьего войска.